Глава 18. Проблемы, проблемки и новая улика с отработки. Тата и Янка вышли из кабинета Леоры в пустующий зал, оттуда через короткий коридор в холл, к на распашку двери из корпуса. Занятия на сегодня у первокурсников-блестителей закончились. У старших же курсов, как говорил Стеф, учёба была в самом разгаре. Им предстояло посетить ещё пару-другую занятий. Вот мастер-тренер и выпроваживала новичков, торопясь заняться подготовкой к следующим урокам и обсудить с Теобалем результаты первогодок. «Ты сейчас куда?» Робко пристраиваясь рядом, уточнила тата у Янки. «Столову», — честно призналась девушка. «Ли с Хагом, наверное, уже там жуют. Супчик у лекарей был хорош, но весь переварился. Ты как, идёшь?» «Ага, я тоже кушать хочу», — закивала Хоббит, поглаживая пухленький животик и радуясь тому, что её пригласили в компанию. Девушка робко пристроилась рядом с Янкой. Таата, удивляясь такой странной стеснительности однокурсницы, решила спросить Яна, соизмеряя ширину привычного шага с Таатином. «Ты чего жмёшься, будто я тебя ругать или прогонять сейчас буду?» «Ну, ты как бы человек», — пожала плечами девушка и потупилась. «Ну, как бы да», — в тон Таате ответила Яна. «И что с того? У нас в группе людей вообще всего трое. Я Максимус да Еремил, твой напарник». «Хоббитов не очень-то любят», — прошептала себе под нос девушка. «По-моему, здесь, в АПП, всем глубоко наплевать на расу учеников», — выпалила Янка, потом вспомнила, как доводили на факультете и Оле, и уточнила. «Во всяком случае, на нашем курсе точно всем плевать, и уж совершенно точно плевать мне. Будь ты хоть змеёй, хоть фей, хоть хоббитом. В моём мире, как ты слышала, вообще только разноцветные люди живут, потому любой из вас — диковинка из диковинок. «У меня вон вечно ноги мёрзнут. Знаешь, как я твои шерстки завидую? Никаких носков не нужно». «Ой, ё, вашей гладкой кожи!» — бесхитростно призналась Таата. «Мне так хочется туфельки надеть с ремешками, а когда среди ремешков шерсть, это смешно смотрится. Думала сбрить её. Тятька так ругался, даже шлёпнул пару раз по попе». «Наплюй, у нас людей волосы на ногах тоже растут, я брею». «Были бы густые и тёплые, как у тебя, носила бы спокойно и не мучилась с бритвой». «Знаешь, один раз так порезалась, никак кровь остановить не могла, всю ванну заляпала». «Я свою кровью боюсь», — вздрогнула Хоббит. «Наверное, хорошо, что мне брить не приходится». «Конечно, хорошо», — подбодрила малявку Янка, покровительственно похлопав её по руке. Вроде бы тата была её ровесницей, но небольшой рост невольно заставлял воспринимать девушку как младшую подружку». «А как это? Разноцветное?» Вдруг заинтересовалась Хоббит. «Чего?» — заморгала Янка. «Ты говорила, люди разноцветные живут?» Бесхитростно пояснила тата. «Это как картон? Голубые или...» «Ну, голубые у нас тоже встречаются местами, только об этом тебе я точно говорить не буду». Мысленно хмыкнула землянка, воспитанная в посёлке, где с толерантностью такого рода было плоховато, и ответила... «Разноцветные — это значит белые, жёлтые, чёрные, коричневые и краснокожие». «Ух ты!» — непосредственно восхитилась Хоббит и аж подпрыгнула на ходу от любопытства. Стеснение и смущение девушка забыла совершенно, увлёкшись разговором с однокурсницей. «Вот бы на чёрного посмотреть! Я на каникулах буду, привезу картинки!» — пообещала, улыбаясь Янка. «Эй, девчата, вы в столовую?» Раздался крик, когда парочка миновала примерно половину пути. Со скамейки у дорожки вскочил Еремил. «Да, пока Хак с Лисом все мясо не съели», — улыбнулась Яна. «А ты чего до сих пор не там? Голодаешь или ждёшь кого?» «Вот шёл-шёл, а потом решил Таату подождать и спросить, чего Элео рассказала про дополнительные занятия. А мяса в столовке точно всем хватит. Твои парни решили сначала на отработку сходить». «Наверное, на полный живот отрабатывать не захотели, как и картон с Максом». «Вот блин!» — ругнулась Янка. «Тогда я пошла, гляну, как они, а вам приятного аппетита!» «Кушать хотелось, но договор есть договор». Она пообещала подсказать Лису, как по-быстрому справиться с назначенной гадом отработкой, а заодно проследить, чтобы её напарники не влипли в какие-нибудь неприятности. Решив выслеживать неведомого врага, покушавшегося вчера на парочку однокурсников. Вообще-то, наличие этого самого врага казалось Янке чем-то нереальным, еще более нереальным, чем все это цирковое училище предсказателей. Мало ли от чего ребят ненадолго вырубило, все-таки они не в комнате с мягкими стенами, а в магическом и странном месте, где всякие чудеса случаются. Впрочем, чего бы ни случалось, это не повод отлынивать от добросовестной отработки. На часах было почти 4, Значит, дверь в башню судьбы вот-вот должна была распахнуться, давая доступ к бытовке с инвентарём. Янка ускорила шаг. Она не бежала. После полосы препятственной на физкультуре девушка физически не была способна на такой подвиг, но шла максимально быстро. Если до столовой общежития от лекарского и спортивного корпусов ходьбы было минут на 7, то ещё примерно столько же следовало пройти от этого места до площади». Что забавно, Ириаль и Юнина только-только вышли на центральную дорогу с боковой, ведущей от спортивного корпуса. Девушки, кажется, ругались. Во всяком случае, Юнина пыталась уговорить вампиршу, а та раздражённо шипела в ответ. «Яна, может, ты ей скажешь?» Попробовала апеллировать к однокурснице несчастная эльфийка, замучившаяся с упрямой собеседницей. Вообще-то, Яна собиралась с девушками не разговаривать, а искать напарников. Но уж больно просительным был взгляд огромных эльфийских глазищ. «Куда там нахальному котику и Шрека?» «Чего сказать-то?» — обречённо вздохнула добросердечная землянка. «Ничего, иди куда шла!» — огрызнулась вампирша. «Ирреаль не хочет идти к коменданту за обувью!» — пожаловалась Юнина. «Она ведь нормально заниматься не сможет!» «Не хочет — не надо, пусть купит другую!» — пожала плечами Янка. «В лавке точно всего навалом. Если кого-то фирменный фасон не устраивает, наверное, мастер Теобаль разрешит замену». «Какая замена? У меня денег нет. Довольна?» — рыкнула Ириаль, скрючив пальцы так, будто собиралась расцарапать собеседниц когтями. «Чему тут быть довольной? Чужим проблемам только сволочь радуется. Ты, небось, думала свои шмотки из дома использовать и все монеты спустила?» — посочувствовала Янка? «Да». Неохотно буркнула однокурсница и так забавно дёрнула острыми ушками, чьи кончики торчали из пышной шевелюры, что захотелось улыбнуться. Понимая, что от её улыбки день вряд ли светлее станет, а вот вспыльчивая вампирочка наверняка взбесится, землянка сохранила максимально серьёзное выражение лица и резюмировала. «Тогда и впрямь. Коменданту надо сходить за обувью». «Вот и я и о том же говорю», — сплеснула руками эльфийка. «Не могу». Нехотя буркнула Ириаль. «Мы с ним повздорили. Сказал в следующий раз приходить только с деканом или старостой факультета». «Да, проблема». Озадачилась Янка и предложила. «Попробуй перед комендантом Олхрокхом извиниться. А если не поможет, тогда попросим Стефали за тебя словечко замолвить». «Извиниться? Чтобы я, леди Шойт-Арелли, звенялась перед каким-то сухопутным осьминогом?» Взвелась девушка, гневно раздувая ноздри. «Много чести». Ну, наскребла же у себя чести, чтобы его, сухопутного восьминога оскорбить разок. Неужто на извинения не хватит?» — хмыкнула Яна, учитывая склочный характер вампирши, догадываясь, насколько неприятно выглядят её предложения. Ещё, похоже, реаль была из тех, кому проще удавиться, чем простой «извини» себя выдавить. Знавала Янка таких людей и от души им сочувствовала. «Не прав, скажи, обидел, извинись» и тебе легче станет, и отношения наладятся. Злишься и за дело врезать хочешь, так врежь. А если копить обиду, дадутся, только нервы впустую попортишь». В ответ Реаль ещё более возмущённо запыхтела, а Юнина, отчаявшаяся переубедить напарницу, мученически вздохнула. «У эльфийки, умницы, лишних монеток не было, поскольку в лавке оказалось слишком много всякого и очень интересного». «Если даже сейчас тебе в долг дать на обувь, этим проблему не решишь. Тебе к коменданту ещё пять лет ходить придётся». Стефаль говорил, «На старших курсах там специальные вещи выдают, «Какие за деньги не купишь?» Пустила вход последний и самый весомый аргумент Янка. «Лучше извини сейчас, потом сложнее будет. Точно с деканом идти придётся». «Как? Что ему сказать-то? Он же нелюдь со щупальцами!» Понимая и всё-таки принимая необходимость замирения с комендантом, насупилась красавица Иреаль и брезгливо передернулась: «Нелюдь не нелюдь, а доброе слово каждому приятно. Скажи ему вот что. Господин комендант, простите негодница, я так больше не буду. А перед тем, как извиняться, пойдёшь, загляни ко мне в шестую комнату. Банку солёных огурчиков дам. Оказывается, села Торхи их очень любят». «Если прямо сейчас пойдёшь, мою соседку Оле попроси, она вынесет». И Реаль, получив совет от человечки, зависла, обрабатывая информацию. Янка же глянула на кулончик часы и пробормотала. «Бывайте, девчата, пошла я, мне к парням на отработку надо». Юнина благодарно улыбнулась сокурснице и проделала какую-то странную пантомиму. Левую руку поднесла сначала к лбу, потом к рту, затем к сердцу. В этой азбуке глухонемых Янка ни черта лысого не поняла, но решила, что это её не обматерили, а выдали эдакий загадочный вариант эльфийского «спасибо». Ни за что», — ответила Яна и, прибавив темп, поспешила к площади. Минутки через три интенсивной ходьбы в спину прилетело. «Эй, ты Яна, да? Ясного дня. Твой напарник отрабатывает сегодня, не знаешь?» «Сегодня отрабатывает». Откликнулась девушка, поскольку других Ян, обладающих напарником на отработке, поблизости точно не наблюдалось. Трое парней, идущих в противоположном направлении, точно девицами-тёсками быть не могли. Обернувшись, Данская увидела Рольда. Тот торопливо шёл в её сторону. «Уф, догнал!» Осклабился здоровяк и чуть смущённо брякнул. «Я это...» Утром объявление про Дайл услыхал. «Да и кто ж не услышал бы! На всю Академию девку ославили, и по делам!» В общем, я считаю, что должен извиниться перед Машьелесом. И до нас ждать не хочу. Вот. «Он, скорее всего, сейчас плитки драет. Пошли глянем. Ты сам-то когда отрабатывать собрался?» — спросила Янка. «После отбора. Может, завтра. Мне в форме надо быть, чтобы народ погонять», — объяснил Рольд, пристраиваясь права от девушки. Вместе они зашагали по дороге. «А что это за Дван такой, о котором все твердят?» На свою голову брякнула вопрос Янка и получила в ответ обстоятельную лекцию истинного фаната о виде спорта, очень отдалённо напоминающего жуткую смесь футбола с баскетболом. Замолчал Рольд только тогда, когда они вышли на площадь. Картину, ведро, тряпка и пара задумчивых напарников Янка углядела сразу, как и капитан команды игры в Дван. Если Рольда, очнувшегося от наведённого дурмана, принципиально заботила выяснение отношений с пострадавшим парнем, то практичную девушку интересовало совсем другое. «Вы чего охламонок, порошок и щётку не взяли из кладовки?» Грозно уперев руки в бока, вопросила она у ребят. «Забыли». Беспечно пожал плечами лис. «Мы...» Парень бросил быстрый взгляд на Рольда. «Отвлеклись, заболтались. А чего эти штуки тоже в кладовке искать?» «На полке в углу они, сейчас принесу», — ответила Янка и направилась по уже знакомому маршруту. Иной раз проще сделать самой, чем объяснить другим, где и что взять. Вряд ли дракон Машьелес и сын вождя, даже седьмой по счёту, часто имели дело с приспособлениями для мытья полов. Пусть парни и не кичили своим происхождением, но оно проглядывало в их поведении, как не пытались оба играть в простачков. В общем, оставив Лиса принимать извинения Рольда, из вежливости терпеливо дожидавшегося, пока Яна выяснит все вопросы, девушка прошла в распахнутую во всю ширину дверь. Ещё вяло удивилась. «Проветривать, что ли, кто-то башню вздумал?» И закопалась в чуланчике, выбирая щётку поудобнее, а к ней жестяную коробку с порошком. Процесс ответственного выбора аксессуаров для приведения исторической площади в божеский вид был прерван совершенно чумовым грохотом, донёсшихся с первых ступеней лестницы. «Что упало? Кто разбился?» Сполошилась Янка, подобно средневековому рыцарю, выходящему на бой со щитом и мечом, выскакивая с чуланчика с коробкой в левой руке и щёткой в правой. Пусть доспехи и оружие у девицы были так себе, но, кажется, они пригодились. Девушка с разгона всем своим немалым весом врезалась во что-то невидимое. Рука с воздетой щёткой аж заныла от удара и рикошетом вмазалась Янке в лоб. Саму воительницу отбросила к стене рядом с кладовой. На жуткий грохот прибежали с площади Хак и Машелис, Хорошо ещё без Рольда, зато с Картоном и Максом, которые только-только явились на отработку. «Чего случилось-то?» озвучил общее недоумение голубокожей, застыв в дверях. Янка в ответ только пожала плечами, разглядывая незамеченную прежде странную конструкцию из ведер, кувшина, тазиков и прочих ёмкостей для жидкостей, подобранных, кажется, по единому принципу, чтобы гремели громче. Все эти посудины были связаны между собой тонкой, какой-то полупрозрачной верёвкой. э Лис виновато глянул на пострадавшую девушку и прилюдно покаялся. «Ян, прости меня, ты сильно ушиблась. «Я над парнями пошутить хотел, чтобы они в ловушку угодили, когда на отработку пойдут». «Маскировку накинул, да тебя предупредить забыл». Картон громко заржал, хлопая себя по коленям и веселясь над тем, как в ловушку, устроенную для него, угодила девчонка. Потом отдышался и пообещал набить лесу морду, коли он ещё разок пошутить вздумает. Максимус неодобрительно нахмурился, но ругаться не стал только пробормотал поднос, что удачно они с напарником задержались. Ребята вытащили из чулана всё нужное для мытья лестниц, набрали воды и, аккуратно перешагнув через саморазрядившуюся ловушку, отправились отбывать трудовую повинность. «Сильно ушиблась?» — жалобно спросил дракончик, норовя заглянуть подруге в глаза. «Сам не видишь, у неё синяк на лбу наливается». Мрачно брякнул Хак, поднимая и оттаскивая напарницу от стены, попутно ещё и отряхивая спину девушки. «Сейчас, сейчас!» Засуетился Лис и принялся рыться в своей сумке, брошенной тут же, у стенки, бормоча под нос. «Я же её сюда точно засовывал! О, вот!» Машьелис вытащил из кармашка склянку с мазью, прописанную ему вчера мастером Лисариусом, и предложил. «Давай намажем твой лоб, чтобы синяк убрать. Она ни чуточки не жжётся, правда!» «Какая разница?» Досадливо отмахнулась Янка, отчетливо чувствуя, как вспухает на лбу изрядная побольше пятака шишка, делая её похожей на двуногого носорога. Лишь бы помогла. Виновато сопящий лис открутил крышку маленькой голубой баночки и щедро шлёпнул пахучий зелёной мази напарницы на лоб. От едкого запаха заслезились глаза, зато уши преско перестал болеть. Пострадавшая девушка благодарно кивнула. Спасибо, уже легче. Прости, еще раз, я не думал, что ты веревку случайно заденешь. Ее же только с лестницы и можно было зацепить, вздохнул блондинчик. А я ее не задевала, тихо ответила Яна. Это сделал кто-то другой, невидимый. Меня оттолкнули. И ударили? насторожился Хак. Не знаю. Я просто щетку в руке держала, когда меня толкнули. Она в лоб и долбанула. Яна растерянно глянула на щётку, выбранную для мытья плит на площади. Широкая, с удобной ручкой и серой жёсткой щетиной, в которой запутался одинокий светлый волосок. «Значит, моя ловушка сработала не на парней, а на кого-то другого. Хотелось бы знать, на кого». Лис мигом перестал винить себя за травму, нанесённую подружке. «Чего терзаться-то, если он по большому счёту не виноват?» Синяк уже почти вылечен. И вообще, опасность, коль она была, благополучно миновала. «Ну-ка». Тролль прошёлся среди рассыпанной утвари. Ничего интересного не обнаружил. Подобрал боевую щётку и внимательно её осмотрел. Даже, кажется, понюхал и констатировал очевидное. «Всё чисто. Только на щетине волос. То ли с пола налип, то ли от нашей невидимки остался. Нимаш Елеса точно. У него оттенок другой, и волосы вьются». «Как бы узнать, чьи волосок-то?» Тут же загорелся лис, идеей возобновить игру следователей. «Попытаемся. Сначала убери свою ловушку, потом вымой плиты на площади и пойдём к Стефалю», расписал план ближайших действий Хаг. «Думаешь, он заклятие поиска подходящее знает?» возбужденно спросил дракончик, чуть ли не подпрыгивая на месте. «Думаю, он посоветует того, кто знает». Спокойно поправил тролль. Вырвалась из тетрадки по лекарскому делу чистый листок бумаги и, бережно упаковав потенциальную улику, спрятала ее в карман. После чего обратился к напарнице. «Ты, Ян, на нас и впрямь не сердись. Я тоже виноват. Знал, чего тот Маш нагородил, Но и на ум не пришло, что кто-то снова сегодня в башню сунется. Вот и...» «Бывает». Дёрнула плечом девушка, хотела привычно наморщить лоб и невольно скривилась от болезненного покалывания. «Давайте-ка вы тут порядок наводите, как бы в ловушку ещё кто-то ненароком не угодил». Провинившиеся напарники без возражений смотали странную верёвку, как оказалось заклятую лисом на невидимость, и делавшую незаметную ловушку до момента срабатывания. После чего удалили из прохода весь ассортимент тазиков, кувшинов и ведер. А потом, к удивлению Янки, ещё и благодарны приняли не только щётку для плит, но и инструкцию по их добросовестной очистке. Вода в ведерке на площади, конечно, успела остыть, однако лис быстро согрел её, всего парой совершенно незапоминающихся слов. Просто наставил на жидкость палец, после чего приступил к отработке, весело комментируя свои труды. «Видела бы сейчас меня, леди Левьерес, моя почтенная бабушка. Потомок древнего рода радужно-крылатых стоит на коленях со щёткой и тряпкой. Мне уже становится жалко бедную...» Лис на пару секунд прервал интенсивные движения щёткой, взбивающей в пену воду и порошок, и, сделав многозначительную паузу, продолжил. «Ректора Шауртан, какую бы лекцию об уроне чести ей пришлось выслушать, но я настоящий рыцарь. Я ничего не скажу бабуле об этих минутах позора, чтобы не доставлять проблем нашему уважаемому ректору». «Это ты нас так предупреждаешь, чтобы мы о твоём наказании ненароком не проболтались?» Перевёл трёх дракончика Хак. «Я верил, что у меня очень умные друзья!» Патетически воскликнул лис, вгляделся в отмытый своими стараниями участок и с чувством бросил ведро инструменты. «Всё, отработку зачли». «Оно и видно», — оценил качество значительно посветлевших плит тролль. На глазок, отмытая мошелесом плита, практически не отличалась от плит от янкой. Там, где девушки помогали с наровкой опыт, дракончик взял грубой силой и магией. Яна же глядела на грязную площадь и прикидывала, как скоро местная достопримечательность обретёт первозданный вид благодаря неустанным трудам провинившихся студентов. Пока, кроме Хага с Лисом, никого рядом не обреталось. Все проходящие спешили либо в архив, либо в административный корпус. Но, вспоминая нездоровый энтузиазм ректора Шауртан, девушка верила. К вечеру на отработку соберётся максимально возможное количество наказанных студиозов. Им, первокурсникам, повезло с расписанием и удачным временем отработки. Тем, кто явится позднее, пожалуй, придётся ещё и побороться за инвентарь». Лис смотался в чулан и вернул весь скарб на законное место для следующих штрафников. Янка воспользовалась тамошним умывальником и смыла очень целительную и ужасно живописную на со лба. «Хвала дедушке с молотком!» «Намечающаяся шишка передумала проявляться и исчезла» оставив после себя лишь маленькую бледно-красную полоску.